Глава 21 В салоне играет популярный трек о несчастной любви и разлуке. Исполняет та самая группа, на концерт которой мы едем. Настроение прекрасное. Внутри такая легкость, что хочется расправить крылья и парить. Я тихо напеваю себе под нас знакомые мотивы. Мира делает звук громче, откинувшись на спинку кресла, вдавливает ногу в педаль газа, ускоряясь и ловко обгоняя другие автомобили. «Настя не сообщала, когда освободиться. «Спрашиваю, едва мы встаем в затяжную пробку». Лиля отмахивается. «Ой, она, как всегда!» Достав из-под сиденья бутылку шампанского, снимает фольгу. «Не испачкай мне салон, пожалуйста!» — строго просит Мира. «Я только сегодня забрала тачку из химчистки». «Без паники, ты имеешь дело с профи!» — произносит Лиля и тут же возвращается к теме Журавлевой. Это не впервые, когда Настя всех организовала, а сама застряла в офисе над важным проектом. Когда присоединиться к нам, не уточняла, но уверена, не обидится, что мы начнем без нее. Слышится глухой хлопок и шипение игристого вина. Мира не ругается на подругу, перестраиваясь в крайний правый ряд. Кажется, несколько капель проливается на сиденье, но мне с заднего не видно. «Этот чертов трудоголизм нужно как-то лечить!» Продолжает возмущаться Лиля. «Например, декретом!» «Спорный совет!» Усмехаюсь в ответ. «Вряд ли ты будешь видеть Настю чаще, когда она родит ребенка. По крайней мере, не в первый год!» Девушка присасывается губами к горлышку бутылки. Из-за обильной пены закашливается и покрывает мелкими брызгами приборную панель, за что получает новую порцию возмущения. «Есть деньги, есть свобода и личное время. Можно нанять круглосуточную няню. У Мирки вон дитю полтора года. Спокойно себе отдыхает. Осознав, что по сути так и есть, замолкаю и вжимаюсь в сиденье. Что такое няня, я и знать не знала». До года мышки мы с мужем полностью занимались ею самостоятельно. Чуть позже, когда после болезни окрепла свекровь, отдавали ребенка на пару-тройку часов. Это время казалось нам раем. Возможно, если бы я снова родила, то тоже задумалась бы о помощи. «Сашка вроде как не очень расположен к детям. Кривится мира. Помню, когда мы отмечали сыну год». Тот как-то пошутил, что дети — это счастье, и самое большое в них — это когда они чужие, живут далеко и никак с тобой не пересекаются. Несмотря на то, что я не разделяю подобную мысль, пусть даже в шуточной форме, почему-то улыбаюсь, наверное, потому что именно этот ответ вполне в духе Журавлева. «А я недавно делала разбор гардероба Алле. «Коллеги Настя, та по секрету делилась, что у них появился новый подрядчик, который трудится над разработкой госсервиса. Безумно привлекательный и сексуальный мужик. Весь отдел тает». Лиля передает мне бутылку шампанского, а я едва не разжимаю пальцы после услышанного. Кровь приливает к щекам, а внутри огненной лавой растекается ревность. «Думаешь, Наська ради него задерживается?» Смеется Мира. Прижав горлышко к губам, делаю глоток игристого вина. Хотела отказаться, но сейчас понимаю, что незачем. «Смешно. Во всяком случае, я бы точно не стала крутить романы на работе с таким-то мужем». Опустив взгляд, рассматриваю идеально красный маникюр. Одно дело знать о том, что мой Наиль красивый мужчина, и совсем другое — услышать об этом от других. Лиля не сказала ничего необычного. Стоит только вспомнить, как за Саркиевым толпами бегали девчонки нашего общежития. Но десять лет назад он выбрал меня. Я возвращаю шампанское, запрокидываю голову. С самого начала переезда Наиля в столицу свекровь твердила — чтобы я не засиживалась дома и мчала за ним. В большом городе большие соблазны. Я и сама четко убеждаюсь в этом каждый день. Мужа окружают разные люди, в том числе и девушки. Умные, яркие, успешные. Представляя, как он с ними флиртует или оказывает знаки внимания, лава начинает жечь сердце и душу. Хочется надеяться, что наши принципы хранить любовь и верность, до сих пор остались непоколебимыми, несмотря ни на что. Мы приезжаем в закрытый ночной клуб с небольшим опозданием. После тщательного осмотра и проверки документов проходим в зал. Дух захватывает от атмосферы, окружающей роскоши и великолепия. И как не пытаюсь отреагировать иначе и принять тот факт, что теперь оно сопровождает меня всюду, никак не могу. Мира показывает наш стол прямо у сцены, подзывает официанта. Свет приглушен, в воздухе витает легкая дымка. Артисты энергично выступают перед микрофонами. Необычно, что можно едва ли не коснуться любимой группы. Их песни не просто в моем плейлисте. Они сами на расстоянии вытянутой руки. Обхватив тонкую ножку бокала, пытаюсь расслабиться. Я и раньше, даже с маленьким бюджетом, любила активно проводить время. В прошлой жизни, например, нередко посещала концерты, правда, другие. В наш городок приезжали довольно средние артисты, выступали на площади со слабой акустикой. Людей всегда собиралось немерено. Чтобы хоть что-то рассмотреть, Наиль усаживал меня себе на плечи и поднимал высоко-высоко. Это было круто и весело. Здесь же все ведут себя культурно. Никто не закрывает обзор, не визжит от увиденного и не лезет на сцену. Народ светский. За билет отвалил почти тысячу долларов. Охраны должно быть больше, чем самих гостей. В перерыве мира предлагает провести меня за кулисы. Оказывается, это вовсе не сложно. Я растерянно соглашаюсь. Взяв сумочку, плетусь по темному коридору к гримерке. Пульс взрывает виски, дыхание перехватывает. Чуточку страшно, что нас пошлют, но внутри все равно приятно вибрирует от ожидания встречи с любимым исполнителем. Мира стучит в дверь, просит совместные фото. Ее здесь знают, приветствуют. Солист с радостью делает со мной снимки и предлагает поставить автограф. Но так как у меня с собой, как назло, нет ручки, Расписывается красной помадой в блокноте. Дальнейший вечер проходит за вкусным ужином, алкоголем, танцами и песнями. Под самый конец появляется и Настя, которая вливается так легко, будто развлекалась с нами с самого начала. «Последняя песня была до мурашек», – произносит Лиля, когда мы вчетвером направляемся на улицу. «Я едва ли не заплакала». «Ты просто перепела, малыш!» Подкалывает Мира. Все слова проносятся мимо, стоит только заметить на парковке Наиля. Он стоит, опираясь бедрами о капот автомобиля и о чем-то живо общается с Журавлевым. Расслабление, которое я получила во время концерта, моментально растворяется из организма. Мои плечи каменеют, я начинаю чувствовать себя неуютно, несмотря на то, что теперь вижусь с Сашей не один на один. Лиль, а твой не приехал? Интересуется Настя. Нет, я на такси. Отвечает та беспечно. Добрось, да мы с Сашей тебя подкинем. Когда подходим ближе, разбредаемся по сторонам. Я коротко здороваюсь со всеми присутствующими, а затем кладу ладони на грудь мужа, забывая обо всем. В ноздри проникает аромат древесного парфюма. А сердце под моими пальцами начинает стучать во много раз чаще. И пусть вечер прошел великолепно, и исполнилось одно из моих желаний, я чуточку жалею, что не осталось дома с Наилем. Мы могли бы провести время куда продуктивнее. Несмотря на то, что на парковке мы далеко не одни, муж целует меня, а я закрываю глаза от удовольствия и отзывчиво ему отвечаю, пытаясь найти новые подтверждения тому, что между нами ничего не изменилось. Так и есть. С ласковым движением языка искра внутри превращается в настоящий пожар. Почему я до сих пор не чувствую выраженного ментолового привкуса во рту? Шутливо проговариваю намекая на конфеты для оральных ласк. Теперь мяч на поле у Наиля. Они у меня с собой. Похлопывает ладонями по карманам. Оторвавшись от автомобиля, муж щелкает брелоком и направляется на водительское место. В грудной клетке трепещет от предвкушения продолжения вечера. Единственное, что омрачает, это состояние голос, окликающий меня со спины. «Полина!» Я вонзаю ногти в ладони и медленно оборачиваюсь, заставляю себя вскинуть взгляд, посмотреть четко перед собой. Карие глаза Журавлева царапают мои губы и шею, а затем лениво поднимаются выше. Я уже сказал Наилю, но повторю и тебе. Жду вас на следующей неделе у себя на дне рождения. Отмечать будем почти два дня в загородном доме, поэтому скорректируйте планы заранее. Насколько я понимаю, муж уже дал согласие, поэтому отказ не принимается. Коротко киваю, выдержанно улыбаюсь. Я хочу вести себя, как и обещала, нейтрально. Но сердце чересчур бурно реагирует, а глаза невольно опускаются ниже, подмечая легкую небритость на щеках, смуглую кожу на контрасте с белой рубашкой и дергающийся кадык. «Спасибо за приглашение, Саш!» Развернувшись на каблуках, обхожу автомобиль и направляюсь к передней двери. Последнее, что слышу, прежде чем забраться в салон, «Буду рад видеть!» Но еще бы, недовольно фыркую ощущая расплескивающуюся ярость. И как скажите не сойти с ума за эти два дня?